Давно собираюсь поменять нет главная фишка в другом С чего вдруг такая тебе забота нас лоб посмотрела на чемоданчика внезапно щелкнула пальцами опля что такое испугался никоус я поняла дело-то похоже вовсе не в тебе а в твоем кейсе точнее в завещании этого твоего фона ну конечно к испшник хотел в первую очередь заполучить бумагу А грохнуть тебя для него было делом номер два, чтобы волну не поднимал и под ногами не путался. Слушай, что там все-таки написано в этой бумаженции? Из-за чего базар-вокзал? Она с любопытством вытянула шею. Фондорин едва успел прикрыть ладонью записку, из которой следовало, что гипотеза журналистки неверна и что страшный человек живеханек. А вот мы сейчас посмотрим, что за пазл сложится из двух половинок, бодро сказал магистр, вынимая ноутбук. С чемоданчика. Приложение. Лимерик, сочиненный Фондориным на обеденном столе в ночь с 14 на 15 июня. За утро блеснул луч деницы в таинственной сене гробницы. У разверстой могилы собрались некрофилы в честь гостя российской столицы. Глава 8. На новой службе двор великого государя, большая московская политика Мечтать никому не возбраняется. Новый год по-европейски, мерцание луны на полоске стали. Новая служба оказалась против прежней, не в пример хлопотней и бессонней. Но жаловаться было грех. Во-первых, рота. Чудо, что за рота. Солдаты все муштрованные, сытые, трезвого поведения и чинного облика. Каждый за службу держится, а команды исполняют так, можно голоса не повышать. Уже на второй неделе стал Корнелиу сбранные обороты за ненадобностью забывать, ругаться на мушкетеров было не за что. Казарма стояла в трехстах шагах от матфеевских палат на улице Малороссейка. Чистая, светлая, при собственной кухне и арсенале. Но командиру полагалось квартировать не с роты, а в дворцовом флигеле, близко от боярина. Дом со многими службами находился близ Покровки в переулке, который в честь канцлера назывался Артамоновским. Квартиру капитану отвели просторную, с дубовой европейской мебелью, с голландской печью. Кроме денщика представили в услужение еще холопа и девку Портамою. Корм полагался от боярского стола, когда пригласят, то в горнице. Артамон Сергеевич был в обхождении просто ничеманлив, а то приносили прямо в комнату. Отдельного упоминания заслуживала экипировка, такой фандорно никогда не было. Серебренная каска и кераса с золотой насечкой... зеленый парадный мундир с пазументами еще один повседневный хорошего английского сукна сапог четыре пары из них одни лаковые зеркального блеска еще от боярина в дар бобровая шуба и шапка на зиму полдюжины батистовых рубашек две пары теплых подшштаников когда корнелиус в свободный вечер выбирался в немецкую слободу жалко нечасто удавалось, то разгуливал между домом меж домов заправским правским франтом, новая шляпа со страусовыми перьями из-под распахнутой матфеевской шубы, виден камзол с шитьем, на боку шпага в новых золоченых ножнах, в одной руке трость с резным набалдашником моржовой кости, в другой — тонкой работы табакерка. 40 то -та рублей, что ж себя не побаловать. Выдали капитану казенного коня, несказанного красавца текинских кровей. прежнего испанского корнелиус продал хоть и жалко было можно бы и подержать на боярской конюшне зерно не свое и уход дармовой но не де нечего коню без дела боканы и дать продал воронова рейторскому майору люку шарпантьеру с выгодой за 32 рубля с полтиной рейтар хоть званием и годами был старше разговаривал с фондорном почтительно завидовал Когда узнал, что тот получает по 25 золотых пистолей на всем готовом, жалобно заругался по-московски. Рейтеры по мирному времени сидели на половинном окладе. С деньгами у Корнелиуса выходил полный порядок. Впервые в жизни он начал откладывать и много. А как не откладывать? Вина он не пил, на Москве пить нельзя, враз сопьёшься, в кости не играл за это Иван Артамонович по головке не погладят. Да и не с кем при нынешнем-то возвышенном положении. На баб не тратился, разве изредка на подарок стежки. Однако из-за большой занятости теперь бывал у белошвейки реже. Да и потом прибытка от нее было меньше, чем расхода. И угостит, и сама одарит. Недавно подарила воротник Гипюровой брюссельского окружения. Это за два года можно было на отличный дом накопить в Штутгарте или в Тюбингене. с яблоневым садом и даже собственным прудом. Но где именно купить дом и когда, об этом теперь думалось смутно. Корнелиус знал, что уедет из России беспременно, но, конечно, не будущим летом, а позже. Кто ж от своего счастья бежит? Артамон Сергеевич был щедр. На второй неделе фондорновой службы зашел в кардигардию и, давая оружие проверять, чисто ли содержится, смазаны ли мушкеты и пистоли, наточены ли шпаги, Остался доволен, капитана хвалил, пожаловал пару соболей в 10 рублей, плохо ли? Обязанности у Корнелиуса были такие. Главное, это не говорилось, понималось само собой, охранять самого боярина, его двор семью. Ну а кроме того, в очередь со стрельцами стремянного приказа и копейщиками князя Милославского мушкетеры держали караулы в Кремле. Иногда фон Дорно в качестве дежурного офицера выпадало стоять при дверях на царских пирах и посольских приемах. сияющий сияющей керасе с обнаженной шпагой в руке он торчал там недвижным истуканом, вроде и глазом не поведет, а сам видел и примечал многое. Льстило, что во всем огромном зале оружие у него одного, если не считать государевых телохранителей рынд с церемониальными серебряными топориками. Даже у иноземных послов При входе во дворец отбирали шпаги, а придворных и говорить нечего. Заявление, предсветлые государевы очи при сабле или хотя бы кинжале, смертная казнь без снисхождения. Всем, стало быть, нельзя, а капитану фон Дорну можно и даже должно. Вот какое ему, а вернее Артамону Сергеевичу, доверие. За первые два месяца новой службы насмотрелся Корнелиус и на город Кремль, и на придворные обычаи, и на самого государя, царя, великого князя, всея Руси самодержца».